Ему хотелось остаться под Леракели. Да, он воистину брат и товарищ Ланселот. Да, он принял на себя бремя позора. Да, он в самом деле изнежился. Жгучий стыд поднялся в нем. Но вскоре он с блаженным испугом ощутил, как огонь стыда сменился другим, таким знакомым, окаянным и желанным жаром. Откуда-то явственно донеслось душное благоухание садов Галианы. Кровь застучала в жилах, заструилась обжигающим током, милом сердцу, сладостным и тонким ядом, вливалась ему в кровь Ракель. Он попытался высвободиться, тяжело дыша, с детской злобой, отшвырнул голой ногой одеяло. Скоро этот Ланселот перестанет потешаться над ним. Война на пороге. И едва лишь он выйдет на поле брани, Ракель навсегда отодвинется в далекое прошлое. «Апсид, апсид!» — твердил он себе. Окончательно порвать с ней. Возвратясь в Толедо, он прежде всего велит окрестить сыночка, а затем отправится к южной оконечности своего королевства, в Калатраву и Аларкос, и с ней, с Доней и Ракель, будет покончено навсегда. — Тогда у меня ничего не будет общего с тобой, жалкий ты бабий угодник, — запальчиво объявил он Ланселот. И вообще ты смешон в своей раболепной любви. Но Ланселот успел испариться. Дон Альфонсо не очень жаловал трубадуров и труверов, но ему все-таки нравился один из них, некий барон из Лимузена Бертран де Борн. Бертран этот, хоть и называл себя графом Отефора, был не очень большой сеньор. В его подчинении находилось всего несколько сот человек. Но он прославился своими неистовыми стихами, С самой ранней юности он зачаровывал людей и вихрем врывался в их жизнь. Бертран де Борн, около 1140-1215 года, провансальский трубадур из знатной, но обедневшей семьи. К числу наиболее известных его произведений относится «Плач» посвященный смерти Генриха, сына Генриха Плантагенета. Ниже в романе приводятся строки из этого стихотворения. Основная тема его песен, так называемых «Сервент» — воспевание войны как единственно достойного рыцаря занятия. Говорили, что в свое время, совсем еще отроком, он пользовался благосклонностью королевы Алиеноры бывший тогда в цвете лет. Позднее в качестве владителя двух замков он участвовал стихом и мечом в каждой междоусобице, не очень-то разбираясь, чье дело правое, а чье нет, но при этом всегда умел привлечь к себе сторонников. Нрав у него был воинственный и вспыльчивый. Не поделив с братом отцовского наследства, он начал с ним борьбу словом и оружием, хотя требования брата были весьма умеренны. Их сеньор, король Генрих, вступился за брата и помог ему отстоять свои права. Тогда Бертран стихами втравил молодого короля Генриха в борьбу с отцом, пока молодой король не пал от стрелы под стенами Бертранова замка. Но Бертран не унимался, подстрекая лимузенских баронов воевать со своим королем, старшим Генрихом, и друг с другом. Он восставал против всех, и все восставали против него. В конце концов, молодой король Ричард сжег замки Бертрана, а его самого взял в плен. Но вскоре они снова помирились, и теперь Бертран держал путь в Сицилию, чтобы примкнуть к крестовому воинству Ричарда. Слава Бертрана де Борна проникла и через Пиренеи. В Испании получили известность главным образом его политические песни — сервент Где бы ни начиналась распря или война, там звучали его неистовые стихи. Девиз его — «Мне миром сердце не зажечь, одно лишь право знаю, меч» — был знаком всем не хуже, чем отче наш. Теперь Бертрану было уже лет под шестьдесят.